Эта дверь открывалась во многих мирах и во многих временах в мире, откуда пришли мои друзья. Мы должны! Вы не понимаете. Речь не о том, как долго продержится или не продержится магия. Речь о времени на той стороне. Там оно бежит быстрее, а как только оно уйдёт, будет поздно. Сюзанна Дин тоже стрелок. Может, какое-то время она сможет позаботиться о себе. Они привозят сюда детей и роются в их головах, как как в тыквах. Детей, никому не причинивших вреда. А назад посылают конченных идиотов, которые, кричат от боли, вырастают в гигантов и часто умирают в страданиях. Они перенеслись в мир Сюзанны. И могут умереть обе, если не научатся ладить друг с другом. Может что-нибудь предотвратить падение башни? Даже твой стрелок не надеется это предотвратить. Спасти башню. Это же надо. Он хоть раз говорил, что его цель — спасение башни. Ролот, здесь оно идёт быстрее. Время на этой стороне идёт быстрее. Револьверы при нас — это вся амуниция, которая нам нужна. Я говорю лишь о том, что будет плохо, если им удастся взять кого-то из нас живым, если до этого дойдет. Ты меня понимаешь? Об этом можешь не волноваться, отец. Живыми мы им не дадимся. Ты понимаешь, что тебе грозит смерть? Просишь ли ты прощения за свои грехи? Да. Ты искренне сожалеешь, что согрешил? Да. Раскаиваешься в своих грехах? Да, Отец. по имя Отца и Сына и Святого Духа. Я мать Малого. И когда он родится, Сюзанна, отпадет необходимость в поисках разрушителей, потому что мой Малой будет самым сильным из них, способным в одиночку сокрушить оба оставшихся луча. Обеспечено уменьшение нагрузки в секции «Альфа». Мой Мордрот, ты слышишь меня? Спасибо за помощь, маленькая девочка-каубой. Хайл, славопрят. К тебе идут Роланд Дискейн из «Гелиада», которого уж нет, и Эдди Тин из Нью-Йорка. Откроешься ты нам, как мы открываемся тебе. Варктрон студио представляет «Темная башня. Часть 6 Песнь Сюзанны Я есть, сей Убери руки от глаз, Стивен из Бриджтона. Опусти их и рассмотри меня очень хорошо. Сэй.